«Тул». Я улыбнулась, как будто знала, но забыла. «Здравствуйте, доктор Киссинг», — сказала я, протягивая ему пакетик «Плеерс», который я утащила из бельевого ящика Филли. Примечание. «Плеерс» — английская табачная фирма, основанная в Ноттингеме в 1877 году и в настоящее время являющаяся частью «Империал Табака Групп», четвертого в мире по величине производителя табака. Players. Прославились в частности тем, что продавали готовые сигареты, в то время как до нее табак продавался россыпью, и из него потом надо было самостоятельно скручивать сигареты. Конец примечания. Фелия купила его, чтобы произвести впечатление на Дитера. Но Дитер высмеял ее. «Нет, спасибо», — сказал он, когда она предложила ему сигарету. «Это губит грудь». И она отложила пачку неоткрытой. Фелия необычайно гордится своей грудью а произнес доктор Киссинг, извлекая коробок спичек, как будто ниоткуда, и умело зажигая одну, а одновременно открывая пачку сигарет. «Как мило с твоей стороны подумать о моей большой слабости!» Он глубоко вдохнул, задерживая дым в легких чуть ли не целую вечность. Затем выпустил дым и заговорил, глядя куда-то вдаль, как будто обращался к кому-то другому. И так он разрушает свое здоровье, губит состояние в тщеславном поиске удовольствий до тех пор, пока посреди веселых забав не повстречается со своей погибелью и не столкнется с оружием, которым будет убит. К сожалению, переводчик не смог найти, откуда цитата. По-видимому, собственное сочинение высокообразованного доктора. Столкнется с оружием, которым будет убит. Кровь застыла в жилах, когда он продекламировал последнюю строчку. Он подразумевал курение или странную смерть Бруки Хервуда. Беседа с доктором Кисингом. я знаю, это шахматная игра, никаких легких путей. Храмцы, сказала я, делая первый шаг. Ах да, он улыбнулся, храмцы. Я знал, что ты меня спросишь о храмцах. В противном случае я был бы разочарован. «Могли мистер или миссис Петти Боун рассказать о мамам интересе? Как-то это маловероятно». «Разумеется, ты не подозреваешь, что я один из них?» «Нет», — сказал я, стараясь держаться наравне с ним. «Но я знаю, что ваша племянница...» До этого момента у меня совсем вылетело из головы, что доктор Киссинг — дядя мисс Маунджой. «Моя племянница? Ты думаешь, что Тильда...» «Информировала меня о твоих... Бог мой, нет. Она ничего не говорит ни мне, ни кому-то еще. Даже Господь Бог не ведает, что творит ее левая рука в эти дни». Он заметил мое замешательство. «Не надо далеко заглядывать», — сказал он. «Миссис Мюллетт». Доктор Киссинг издал хриплый кашель, неприятно напомнивший мне о Финелле, и утешил себя очередной сигаретой. «Общеизвестно, что ты обитаешь, так сказать, в непосредственной близости от достойной миссис Мюллетт. Остальное просто догадка». Он продолжил. «Я не общался лично с доброй женщиной, но я полагаю, что она широко и далеко известна своей склонностью...» «Стирать грязное белье на людях», — закончила я. Он слегка поклонился верхней части туловища. «Твои писательные способности повергают меня в трепет», — сказал он. Я легко могла бы полюбить этого человека. Я знаю о Никодимусе флетчи поведала я ему, и о том, что он принес свою веру в Бишу Я знаю, что в окрестностях еще остались несколько практикующих храмцов, и что они временами собираются в изгородях. Чтобы проводить крещение. Да, сказала я, крещение. Раньше это был привычный обряд, сказал он сейчас. Осталось мало храмцов детородного возраста. Я пыталась сообразить, кто они. Наверняка не Тильда Маунджо и не миссис Петибон. Полагаю, бедная миссис Бул была последней. Заметил он. И я обратила внимание, что он наблюдает за мной краешком глаза. Миссис Бул? Миссис Бул хромец? Миссис Бул, которая живет в Канове? Уточнила я. Тащ его ребенку крали цыгане? Я не могла удержаться. Пусть я в это не верила, но ужасные слова вырвались у меня, не успела я подумать. Доктор Киссинг кивнул. «Так говорят». «Но вы в это не верите». Теперь я была в хорошей форме и улавливала все оттенки значений в словах старика. «Должен сознаться, что не верю», — сказал он. «И полагаю, ты захочешь, чтобы я объяснил тебе, почему?» Я смогла только выдавить глупую улыбку. Хотя дождь еще колотил по зонтику монотонной барабанной дробью, в укрытии царили удивительные покои и тепло. На противоположной стороне лужайки жуткое строение под названием «Руксэнд» прижалось к земле, словно гигантская каменная жаба. В высоком окне комнаты, которая когда-то, наверное, была бальным залом, две старые дамы в нелепых старомодных нарядах танцевали величавый минуэт. Я видела эту пару в мой прошлый визит. К доктору Кисингу. они исполняли свои бесконечные «па», под деревьями, и теперь они, по всей видимости, заметили меня. Пока я наблюдала за ними, та, которая была ниже ростом, сделала паузу на достаточно долгое время, чтобы махать мне рукой в перчатке, а другая, увидев приветствие партнерши, подошла ближе к стеклу и присела в глубоком, изысканном реверансе. Когда я снова переключила внимание на доктора Кисинга, он закуривал очередную сигарету. «До прошлого года», — сказал он, наблюдая, как дым исчезает в дожде, — «я ещё мог забраться на верхушку Джеку Лантерна. Для молодого человека в превосходной физической форме это не более чем приятная прогулка, но для ископаемого в инвалидной коляске от мучения. Но ну, всё же для старика даже мучение может быть желанным облегчением после скуки, так что я часто совершал это восхождение просто от злости. А с верхушки можно видеть окрестности, словно из корзины воздушного шара». В находится школа Грейминстер, место моих величайших триумфов и моей самой горькой неудачи. Да, видно изгороди и под ними букшоу «Дом твоих предков». Так случилось, что именно в изгородях я однажды предложил милой Летиции Хамфри руку и сердце. И именно в изгородях Летиции хватило здравого смысла сказать «нет». Готову поспорить, что она пожалела об этом», — галантно сказала я. Она жила без сожалений. В итоге Летиция вышла замуж за человека, сколотившего состояние, подмешивая в пшеничную муку костяную пыль. Мне пришлось понять, что они сделали друг друга очень счастливыми. Облачко табачного дыма четко обозначило его вздох во влажном воздухе. «Вы сожалели об этом?» — спросила я. Невежливый вопрос, но я хотела знать. «Хотя я больше не взбираюсь на Джека у Лантерна», — сказал он, — Дело не только в моей немощи, а скорее из-за все более и более глубокой печали, видной с вершин. Печали, которая не так заметно Из Изгороди? Было время, когда я любил смотреть сверху вниз на этот древний изгиб реки, словно с высоты моих лет. Я этим занимался и в тот день в апреле, два с половиной года назад, когда пропал младенец Буллов. Моя челюсть, должно быть, упала на грудь.